Глава вторая. Дракон и его хозяин. Безрадостное путешествие. Дракон со вздохом подогнул громадные крылья и выволок свое тяжелое тело из ласковых вод горячего источника. Ему понадобилось усилие, чтобы заставить себя шагнуть из облака клубящегося пара в морозный воздух, от которого разом защипало нежные ноздри и запершило в горле. Болезненно сглотнув, дракон все-таки поборол искушение вернуться в теплый пруд и полез на высокий скальный карниз, высевшийся над головой. Он раздраженно царапал когтями обледенелые камни. Пар, поднимавшийся над источниками, почти немедленно оседал на морозе кристаллами скользкого инея. Камни трещали и крошились под его тяжелыми лапами и, подпрыгивая, скатывались вниз в долину. Один раз он поскользнулся и на какой-то миг потерял равновесие. Мигом развернув широкие крылья, он легко удержался на склоне, но, конечно, настроение его от этого отнюдь не улучшилось. Утреннее солнце, заливавшее вершины гор, коснулось его боков. По синим чешуям побежали золотые блики, но теплее дракону не сделалось. Он встряхнулся, топая лапами по мерзлой земле. Нет, синие драконы не были созданы ни для морозных зим, ни для путешествий по таким вот богами забытым местам. С этой мыслью, а она, правду сказать, не покидала его в течение всей бесконечно долгой зябкой ночи, дракон по имени Скай огляделся по сторонам в поисках хозяина. Повелитель драконов стоял на выступе скалы, внушительная фигура в рогатом драконьем шлеме и латах, повторяющих узор чешуи синих драконов. Плащ его развивался и хлопал на стылом ветру. Повелитель с пристальным интересом разглядывал что-то на беспредельных плоских равнинах, раскинувшихся далеко внизу. «Поди лучше погрейсь в палатке», — сказал Скай, а про себя добавил. «И меня отпусти поваляться в теплом пруду». «Ишь, какой ветер! Студит до костей. И что ты тут торчишь?» В самом деле, впору было предположить, что повелитель составляет план битвы, предначертывая движение армий и удары драконьих стай. Однако в этом нынче не было нужды. Захват Тарсиса был предопределен давным-давно и к тому же другим повелителям, ибо в этих местах распоряжались алые драконы. «Нам, синим и нашему повелителю, хватает дело на севере», — раздраженно думал Скай. «И вот подиже и мерзну здесь неизвестно зачем, и вместе со мной целая стая синих драконов». Слегка повернув голову, он покосился на своих соплеменников. Те расправляли крылья с просонья и радовались теплому пару источников, отогревавшему озябшие сухожилия. «Дурни!» — фыркнул про себя Скай. «Все, чего им надо для счастья, — это взмах руки повелителя, который бросит их в атаку. Озарять своими смертоносными молниями небеса, жечь города — вот и вся их жизнь. Они безоговорочно и слепо верят своему повелителю. И вообще говоря, правильно делают», — добавил про себя Скай. Кто, скажите, на милость ведет нас от победы к победе, и при том умудрился до сих пор не потерять ни одного дракона? Они предоставляют мне задавать все вопросы, ведь это я ношу повелителя на своей спине. Кому же, дескать, если не мне? Что ж, пускай будет так. Мы с повелителем отлично понимаем друг друга. У нас нет уважительной причины для посещения Тарсиса, с полной откровенностью заговорил Скай. Он нисколько не страшился гнева повелителя. В отличие от многих других драконов Кринна, которые неохотно и из-под палки служили своим всадникам, «Еще бы, ведь на самом-то деле правили именно они, драконы!» Скай повиновался повелителю из уважения и любви. «Аллы уж точно нам не обрадуются», — продолжал он, — «да мы там и не нужны. Этот мягкотелый город, столь странным образом притягивающий тебя, будет взят без труда. Войск там нет, они поддались на нашу уловку и выступили к границе». «Мы здесь потому, что мои шпионы доносят, они тоже здесь, или в скорости будут», — ответствовал повелитель. Голос был негромок, но с легкостью перекрывал посвист холодного ветра. «Они, они!» — заворчал дракон, дрожа от холода и топчась по неуютным камням. «Мы бросаем бои на севере, тратим попусту драгоценное время, теряем целые состояния стальными монетами. И ради чего? Ради горстки каких-то странствующих искателей приключений? Богатство для меня мало что значит, и ты прекрасно знаешь об этом. Да стоит мне захотеть, я весь Тарсис куплю». Сильная рука повелителя ласкала шею дракона. Слышно было, как скрипела обледенелая кожаная перчатка. «Война на севере и без нас идет отлично. Государь Ариакас отпустил меня без возражений. Бакарис же искусный молодой пауководец, и притом знает мои армии почти так же хорошо, как и я. Что же касается их, помни, Скай, они не простые бродяги. Эти странствующие искатели приключений убили Верминарда. Подумаешь, да он сам себе вырул могилу. Он был одержим своими идеями и потерял из виду истинную цель». И дракон искоса бросил быстрый взгляд на хозяина. Как бы кое о другом не сказали того же. «Одержимый?» «Да, Верминард был одержимым, и, по-моему, следовало бы серьезнее относиться к его одержимости. Он был жрецом, и лучше других знал, какой вред может причинить намучение истинных богов, распространясь оно между людьми», — отвечал повелитель. «И вот, пожалуйста, если не врут наши осведомители, народ обрел вождя в лице некоего Элистана, сделавшегося жрецом Павадайна, а приверженцами Шакаль снова являют миру дары истинного исцеления». Нет, Верминард был прозорлив. Нас подстерегает немалая опасность, и нам следовало бы признать ее и бороться с ней, а не отмахиваться. Дракон презрительно фыркнул. Я бы не сказал, чтобы этот жрец Элистан возглавил, как ты выражаешься, народ. За ним стоят всего-то 800 оборванцев, бывших рабов Верминарда, сбежавших из пак Старкаса. Они теперь квартируют у горных гномов и носу высунуть не смеют из южных врат. Дракон свернулся на вершине скалы. Утреннее солнце наконец-то начало согревать его чешуйчатую шкуру. «Кроме того, по словам наших соглядатаев, они как раз сейчас идут в Тарсис. Стоит тебе захотеть, и сегодня же вечером Элистан будет у тебя в руках. И вся недолга». «Элистан мне не нужен». Повелитель драконов передернул плечами, не проявляя ни малейшего интереса. «Я ищу совсем не его». «Как так?» Улегшийся Белоскай изумленно приподнял голову. «Но тогда кого же?» «Меня в первую очередь занимают трое. Но я дам тебе подробное описание всех. Повелитель подошел к Скаю поближе». Ибо именно ради их захвата мы и примем участие в завтрашнем уничтожении Тарсиса. Слушай же внимательно. Танис шагал по замерзшей равнине, с громким хрустом проламывая сапогами, подметенный ветром наст. Солнце вставало у него за спиной, принося с собой свет, но, увы, не тепло. Придерживая на груди плащ, он оглянулся, желая удостовериться, что никто не отстал. Спутники шли гуськом, один за другим, стараясь ступать след в след. Те, что были сильнее и тяжелее других, шли впереди, таря путь более слабым». Сейчас их вел Танис. Следом шагал стурм, как всегда надежный и верный, хотя все еще расстроенный из-за молота Хараса. Этому молоту рыцарь придавал чуть ли не мистическое значение. Оттого рыцарь казался еще более озабоченным и усталым, но Танис он не покидал и не отставал от него ни на шаг. А это, надо бы сказать, было непросто, ибо стурм ни не желал расстаться со своей древней броней и так и шел в латах, вес которых глубоко вдавливал его ноги в снег. Позади стурма и Таниса двигался Карамон, помедвежье ломившийся сквозь сугробы. Оружие, которым был увешан воин, лязгало на каждом шагу. Он нес в раздутом заплечном мешке свои доспехи и часть общего груза, рейстлина и свою. На Танниса от одного его вида сильнее наваливалась усталость. Богатырь же не только с легкостью одолевал глубокий снег, но и умудрялся еще и расширять тропу для тех, кто шел позади него. Казалось бы, из всех своих спутников Таннис должен был чувствовать наибольшее родство с тем, кто шел следом за Карамоном, с Гилтоносом, они ведь вместе росли. Но нас был эльфийским вельможей, младшим сыном беседующего с солнцами, правителя эльфов Квалинести, А Танис был незаконнорожденным и вдобавок эльфам лишь наполовину, дитя жестокого насилия, учиненного над его эльфийской матерью, воином-человеком. И что самое худшее, Таниса в те далекие времена угораздила привязаться, пусть даже невинно, по-детски, к Ларане, сестре Гилтоноса. Вот почему эти двое отнюдь не были друзьями. Более того, Танису все время казалось, что нас нисколько не огорчится, увидев его убитым. За молодым эльфом шли речной ветер и золотая луна. Варвары, жители равнин, закутанные в меховые плащи, почти не замечали мороза. А если и замечали, что такое был этот несчастный мороз по сравнению с пламенем, горевшим в их сердцах? Они поженились чуть более месяца назад. Их сострадание друг к другу и любовь, жертвенная любовь, подарившая миру откровение древних богов, после свадьбы достигла новых высот и глубин, ибо теперь у них был еще один способ выражать свои чувства друг другу. Далее шли Элистаны Варана. Элистан и Варана. Каждый раз, когда Танису случалось с завистью задумываться о счастье, доставшемся речному ветру и золотой луне, на глаза ему непременно попадались эти двое. Элистан и Варана, Неразлучная парочка, вечно занятая серьезной беседой. Элистан, жрец Паладайна, был великолепен в своих священнических одеждах, ослепительно белевших даже на фоне снега. Седобородый, с волосами, он был все еще очень хорош собой. Вот к таким мужчинам вечно липнут юные девушки. И то сказать, любой, кому случалось заглянуть в льдисто синие глаза Элистана, ощущал душевное потрясение. Ибо перед ним был человек, побывавший на самом пороге смерти и обретший на этом пороге новую и непоколебимую веру. И с ним шла его верная помощница, Варана, Юная эльфийка, которая, движимая детской влюбленностью, сбежала из отцовского дома в Квалинести и последовала за Танисом в Пак Старкас, а теперь и сюда. Ей пришлось быстро повзрослеть в этом странствии, пришлось изведать все боль и страдания этого мира. Она прекрасно знала, что многие члены отряда, и в том числе сам Танис, считали ее обузой. Лорана изо всех сил старалась приносить пользу, и вот на ее счастье появился Элистан. Дочь, беседующего с солнцами, была с рождения привычна к политике. Поэтому, когда Элистан буквально разрывался на части, пытаясь одеть, накормить и хоть как-то обиходить 800 душ, смотревших на него как на вождя, именно Варана пришла ему на помощь и необыкновенно облегчила его тяжкую ношу. Она стала ему незаменимой помощницей, и с этим обстоятельством Танису было очень трудно смириться. Сжав зубы, полуэльф обошел глазами Лорану и посмотрел на Тику. Молоденькая официантка, ставшая силой обстоятельств искательницей Приключений, держалась подле Рейстлина. Его брат Карамон попросил ее присмотреть за хилым магом, ибо сам Карамон был нужен во главе отряда. Ни Тики, ни Рейстлину, судя по всему, не нравилось такое положение дел. Маг, облаченный в алые одеяния, мрачно шагал вперед, нагнув голову и заслонясь от ветра. Кашель нередко вынуждал его останавливаться и едва не валил с ног. Всякий раз, видя в глазах Карамона тревогу за брата, Тика пыталась поддержать молодого волшебника, но Рейслин неизменно отстранялся с вере Паскаля зубы. За ними шел старый гном. Над поверхностью сугробов виднелась лишь навершие его шлема, увенчанные султанчиком, сделанным, по его категоричному утверждению, из гривы грифона. Тщетно пробовал Танис убедить его, что у грифонов не росли гривы, а стало быть, волос султанчики балконский. Но Флинт, ненавидевший лошадей, чей запах вынуждал его неудержимо чихать, упорствовал. Танис улыбнулся и покачал головой. Поначалу Флинт яростно настаивал на том, чтобы идти первым. Лишь после того, как Карамону трижды пришлось извлекать его из снежных заносов, Флинт, ворча, согласился охранять тыл. За гномом в припрыжку следовал Кендерта Сельхоф-Непоседа. Даже со своего места во главе отряда Танис хорошо слышал его тонкий пронзительный голос. Тас, подчего гнома, замечательные истории о том, как он встретил шерстистого мамонта, которого держали в плену два свихнувшихся мага. Танец вздохнул. Тас начинал действовать ему на нервы. Ему пришлось уже раз сурово отчитать Кендера за то, что тот запустил в стурму снежком и угодил ему по голове. Танец, впрочем, знал, что нагоняя оставались пустой тратой сил. Жизнь Кендеров была посвящена поиску приключений и новых впечатлений. Так вот, Тас наслаждался каждым мгновением этого поистине безрадостного путешествия. «Да», — сказал себе Танис, — «они все здесь. Они все еще следуют за мной». Он снова повернулся лицом к югу. «Ну почему именно я?» — обиженно вопросил он в пространство. «Я и в своей-то собственной жизни едва могу разобраться, а тут еще надо кого-то куда-то везти. Но нет у меня высокой цели, как у стурма, мечтающего, подобно герою Хуми, освободить мир от драконов. Нет у меня святой путеводной звезды, как у Элистана, которой хочет нести людям учение истинных богов. Я даже силы и власти, как Рейстлин, то не хочу». Стурм толкнул его локтем, указывая вперед. Там, у горизонта, поднималась гряда невысоких холмов. За ними, согласно карте Кендера, лежал город Тарсис. Тарсис — город белокрылых кораблей и сияющих шпилей. Тарсис прекрасный.